Зачем? За что? Наверное, это была одна из самых политизированных статей, которые я писала. Стараюсь не писать о политике, не вносить суждений. И не потому, что нет чёткой позиции, или не хочу очернять благое дело. Многие считают, что я вне политики, но это неправда. Сложно быть вне, когда постоянно слышишь одну точку зрения. Сложно пытаться быть объективным. Хочется услышать только желаемое, а не желаемое расслышать. Как-то в Новосветловке одна женщина рассказала про смерть сына и мужа, в конце прибавила: нас убивали все, летело со всех сторон. Ты ещё раз слышала, как молодые ребята из Высовын стреляли, уходили. И всегда слышала, как нас гвардия бесчинствовала. На войне попадаются всякие люди, со всех сторон. Подонковго в исполнении хватало, особенно летом 2014 года, когда творился полный беспредел, а оружие было в открытом доступе. Мародёрство уделял не только захватчиков. Самое ужасное, когда это происходит среди своих. Одна бабушка рассказала, что полдома вынесли в основном соседи. Об этом говорили разные люди. Это правда тоже есть, как бы она не была неприятна. и как бы мы ни хотели сделать вид, что её нет. И то, о чём написано дальше, тоже правда.